Дедлайн. Дедлайн крайний, предельный срок выполнения поставленной задачи. Термин имеет английское происхождение, дословно переводится как мёртвая линия, грань. Dead и line. И да, раньше за пересечение такой линии убивали. Дедлайн вечный спутник руководителя, менеджера или фрилансера. Дедлайны полезны, Менеджерам помогают управлять исполнителям, соблюдать сроки. И они вредны. Это стресс. Особый стресс, когда профакапил дедлайн и завалил задачу, проект намертво. Хорошо, что сейчас за это не как раньше. Дедлайн не всегда приговор. Есть сроки, которые перенести нельзя. Но бывают и такие, когда передоговориться можно. Хотя лучше все продумать и просчитать до рукопожатия, подписания договора или слов «принято, босс». Дедлайны могут дисциплинировать, фокусировать и мобилизовать. А могут вгонять в прострацию, панику и даже в паралич. Знаете свою побочку от дедлайнов. Чтобы не стать жертвой дедлайна, лучше не подписываться на очень сжатые сроки и брать время с запасом, Я обычно говорил так: "Я плохо работаю в условиях дедлайна. Дайте мне, пожалуйста, ещё один день". Планировать всё и начинать делать заранее, не отвлекаясь ни на что, держать фокус, дробить проект на части и двигаться спринтами. И, конечно, не стоит откладывать всё на последние дни, часы. Можно использовать приём Redline. установить за какое-то время до дедлайна дату для прогона предварительной защиты, проверки готовности задачи. Хороший штраф отличная профилактика срыва дедлайна. Обговорите кнуты заранее. Некоторые в условиях дедлайна работают ещё лучше, ещё быстрее и эффективнее. Бывает такое. Например, я сам такой, меня дедлайн мобилизует. Надо знать, вас дедлайн мобилизует или парализует. Если первое, используйте цит-нот как катализатор эффективности. Если второе, избегайте дедлайнов, не заваливайтесь в них и умейте выходить из них. Помощь коллег, аутсорсинг, перераспределение задач, перегруппировка приоритетов в работе. Срыв дедлайна не только стресс, но и потеря репутации, карьеры и денег. Он срывает сроки, равно с ним лучше не работать. Он всегда соблюдает дедлайны это комплимент и рекомендация. Если вы постоянно срываете дедлайны, стоит разобраться в себе. Если ваши сотрудники постоянно срывают дедлайны, вам надо разобраться с ними, с сотрудниками и в себе, как в руководителе.